Глава десятая. Конечно же, все мои вещи остаются лежать в оранжерее. Больше всего я беспокоюсь за цветок в битой кружке. Он, конечно, под ногами не стоит, но все же не очень хорошо, что остался там. Саймона слушать не стал, просто потащил. Мы входим в холл, где уже собрались, если не все первокурсники, то большая их часть точно. Саймон, будто корабль, рассекающий волны, прокладывает путь сквозь собравшиеся в кружки адептов. Вот ты где! Слышу насмешливый голос гребаного сводного. Я уж думал признал поражение и решил просто слиться, чтобы не позориться. Да сейчас ухмыляется Саймон. Я ходил за третьим участником нашей команды барабанная дробь. Он стучит себя по груди, а после вытягивает меня за руку и ставит перед собой Хоба. Я успеваю только моргнуть. Фергус стоит во всем великолепии. Где он был все это время? Обжимался со своей истеричной магистршей по каким-то более укромным коридорам. Хорошо, что я этого не видела. Не могу не отметить, что военная форма идет ему так хорошо, будто этот стиль, в принципе, придумали специально, чтобы он смотрелся лучше. Зеленые глаза меняются с удивленных на сердитые. «Какого хрена? Что она тут делает? Противостоит тебе, само собой!» Скалится Саймон, покровительственно положив руку мне на плечо. «Кассандра не может участвовать». «Я вообще и не собиралась поначалу. Но теперь это дело принципа. Я должна участвовать просто из чувства противоречия. Это еще почему...» Возмущаюсь я. «Я такая же первокурсница, как и все здесь». «Да, но ты не оборотень, чтобы влезать в его команду». Кривится Фергус, указывая на Саймона взглядом. «А кто сказал, что в моей команде обязательно должны быть только оборотни?» Хмыкает здоровяк. Того, что она первокурсница, достаточно. Это единственное условие распределения. Состав, по желанию самих адептов, не меньше трех и не более пяти человек. А то, что лично тебе будет сложнее мешать нашей команде, так это только твои проблемы. Верно говорю, Кас. Я киваю с важным видом, понимаю, что бред все и глупое ребячество, а внутри радуюсь, потому что раздражаю его. Он вот меня тоже бесит. Пусть почувствует, каково это. Все, пошли. Саймон уводит меня от мерзавца, у которого с виду скоро дым из ушей пойдет. Сейчас найдем наших. Познакомлю тебя с союзниками. Я сперва киваю, а когда мы отходим от Фергуса достаточно далеко, на меня, наконец, сваливается осознание. Боги, во что я ввязалась? Саймон, а что у нас будут за задания? Дергаю его за рукав. В любом случае, я не уверена, что смогу противостоять драконам и держаться наравне с оборотнями. «Не парься, ничего особенного делать не придется». Отмахивается он, я втянул тебя в это по двум причинам. «Во-первых, чтобы ты повеселилась. Поверь, Академия — самое классное время. Если будешь постоянно зубрить, пропустишь все веселье и с ума сойдешь». «Да я совсем не...» «А во-вторых, если ты в команде с моими ребятами, Фергус будет злиться и психовать, что сам не додумался тебя позвать. Ты его слабое место». «Вот уж вряд ли». «Точно тебе говорю». «Заценила, как его перекосило, когда тебя увидел. О, вот и наши». «Мы находим группу, состоящую из парня с отросшими, немного вьющимися волосами и... моей соседки». «О, приветик!» Вперед выходит хорошо сложенный парень, загораживает от меня Брель. «Ты наша спасительница, да? Да, без кого команду не выпустят надрать всем задницей из-за недобора участников?» «Скорее уж опозориться, хмыкает моя соседка, — «Но теперь-то мы точно это сделаем. Никаких сомнений». «Твоя задача, Брэль, чтобы этого не случилось», — хмыкает Саймон. «Девчонку не обижать. Она и так не успела обжиться. Лучше помогите и поддерживайте. Тем более, что она ваш козырь против драконов». «Какого рода?» — уточняет парень. «Фергус от нее трусит». «О, мы сможем прикрываться ей как щитом», — хмыкает Брэль. «Вот еще. возражает парень. С такими данными, как у нее, она выведет из строя не только дракона, но и всех остальных парней-участников. «Эм, он про какие именно данные?» «Ты мерзкий!» — закатывает глаза Брель. «Ладно, знакомьтесь, развлекайтесь!» Отмахивается от нас Саймон. «Я наблюдаю за одним из пунктов. Нужно идти на пост. Желаю удачи! Порвите всех!» «Брель! Лучше притворись немой и не лезь на рожон! А ты, Рик, просто будь собой, лады!» Я недоуменно свожу брови. Сам Рик, кажется, удивлен этому не меньше меня. Собой? Серьезно? Да, нам нужно как следует разозлить Фергуса. Пусть бесятся и завидуют, орет на своих и все такое. Погодите, вы о чем? настораживаюсь я. О том. На моем плече оказывается рука Рика, обозначая слетевшие границы, но пока не доставляющие неудобства что ты можешь немного подыграть мне, чтобы мы уж наверняка вырвали из лап этих придурков победу. По Знаешь, что получим? Нет. Белый билет, — улыбается он, — возможность сдать автоматом любой экзамен в этом году или в следующем. Как тебе перспектива? Если кто-то из преподавателей тебя завалит, сможешь помахать перед его или ее носом бумажкой и забрать высший бал. Ничего не говори, я вижу, как заблестели твои прекрасные глаза. Они и правда заблестели. Это же... Может стать моим спасением. Или от Фергуса, или от его сумасшедшей девицы. «Рик, да не сможет она!» — хмыкает Брель. «Сам же знаешь. Она из отстающих. Не умеет толком ничего. Бездарность!» Чувствую, как покалывают от злости пальцы. «Как она смеет!» «Это не так!» — возражает тот. Каждый по-своему талантлив. Если она пока никак себя не проявила, это не значит, что она не проявит себя в дальнейшем. Я смотрю в желтовато-оранжевые глаза и осознаю, что мои мысли текут очень лениво, даже ругаться не хочется. В лице Рика необычно смешались благородные и простые черты. Мне кажется, он одинаково хорошо смотрелся бы и в императорском дворце, и на ярмарке среди простых людей. Мне нравится его голос, то, как он располагает к себе буквально с первой фразы. «Верно же говорю?» Обезоруживает меня улыбкой «Кстати, как тебя зовут?» «Кассандра». «Но можно просто Касс». «А может, сразу позвать тебя замуж?» Ухмыляется он, показывая клык и не обращая внимания на закатившую глаза Брель, невозмутимо продолжает «Ладно, шучу. Для этого, пожалуй, рановато. Подождем пару дней, да? Приятно познакомиться, Касс». «А я Риквард». «Но ты зови меня Риком. В конце концов, мы уже почти друзья». «Думаешь?» — усмехаюсь я. «О, дорогая, я в этом уверен», — кивает он. И не переживай ни о чем, просто держись рядом и будь такой же красивый. А остальное получится само собой. Что-то я сомневаюсь, что мы получим белые билеты так просто. Отвожу взгляд и натыкаюсь на зеленые глаза Фергуса, который занял первый пролет лестницы вместе с остальными наставниками. Ректор отвлекся, чтобы обсудить что-то с невысокой старушкой, и, кажется, собирался зачитать нам правила, а мерзавец смотрит точно на меня. Или на Рика, который совсем близко. Если бы взглядом можно было убивать, мы бы с ним уже упали. В верхней части живота появляется ощущение, похожее и на щекотку, и на жар пламени. Его явно бесит рука Рика, так и оставшаяся лежать на моем плече. Я усмехаюсь сводному, и хоть и знаю, что Фергус меня не услышит, поворачиваюсь к Рику и заканчиваю фразу «Ну, а я сделаю все возможное, чтобы мы выиграли». все всё-всё?» Оранжевые глаза спускаются на мои губы.